Щедро отблагодарив бывшего контрразведчика за квалифицированную работу, Марков улетел с красавицей Анжеликой на далёкие гавайские острова, дабы снять усталость от рутинных дел и в спокойной обстановке составить планы на ближайшее будущее. Но тут неожиданно на горизонте появился Коля Архангельский е сообщил о разоблачении крупным мафиозным коммерсантом Вагизом Ахметовым, подосланного к нему Маркавым с целью экономического шпионажа человека. Коля Архангельский вызвал его обратно в Питер и прямо с порога сообщил, что поможет не только обезопасить Маркова от мести серьёзного и опасного конкурента, но и окажет содействие в его устранении. За свои услуги старый вор запросил неслуханный по своей наглости и дерзости гонорар 25% прибыли от завода, который вследствие устранения с рынка Вагиза достанется Маркаву и Анжелику. Кирилл Валерьевич познакомился с вором ещё в самом начале своей коммерческо-мафиозной карьеры и очень многим из того, что имел был одязан именно Коле Архангельскому, его острому уму, связям и знанию всех тонкостей уголовного мира. Именно благодаря дяде Коле бывший дипломат превратился в серьёзного авторитета, с которым считались все бандитские боссы. Не обошлось без участия старого вора в законе и при назначении Маркова распорядителем городского бюджета. Старик прекрасно понимал свою роль в карьере Маркова и потихоньку начинал садиться на шею, вызывая со стороны своего выдвиженца сначала скрытое раздражение, а в последнее время открытую неприязнь, готовую вот-вот выплеснуться наружу. И последний разговор с вором переполнил чашу терпения дипломата. На словах он сделал вид что согласился с требованиями взорвавшегося дяди Коли, включая передачу ему во временное пользование своей любимой женщины, но мысленно уже поминал его за упокой. Анжелика, словно догадавшись о том, что её продали, спешно собрала вещи и упорхнула на спортивном Мерседесе из особняка своего папочки. Оставив у Маркова подозрение, Аню установила ли хитрая журналистка скрытый микрофон в его гостиной. После того, как разъерённый Коля Архангельский, не слонов хлебавший, удалился в оваясе, поставив Маркову ультиматум, Кирилл Валерьевич разыскал по телефону знакомого специалиста из охранной фирмы Пинкертон и пригласил его к себе в дом с целью выявления скрытых жучков. И они тут же нашлись, не прошло и 10 минут. Всё встало на свои места. Резкий вираж Анжелики был теперь понятен и вполне оправдан. Теперь, после выяснения причины столь стремительного исчезновения девушки, Маркову предстояло убедить Анжелику в том, что его согласие с условиями старика было всего лишь тонкой игрой, ставившей своей целью По следующую месть необходимо было подумать и о физическом устранении Коли Архангельского. Старик совершенно зарвался и становился опасным. Зная характер Анжелики, Марков решил на первое время ограничиться телефонными звонками к ней домой и в редакцию еженедельника Невский репортёр. Пусть немного успокоится, думал он. Ничего страшного не произошло. Через неделю-две она как миленькая вернётся в его комфортабельное гнёздышко. К красивой жизни привыкают быстро. Уже завтра она поймёт, чего лишилась, что называется, почувствует разницу. На следующий день Кирилл Валерьевич выехал в Сестрорецк на встречу с человеком, который в считанные часы мог убрать старика таким образом, что милиции в голову не придёт усматривать в совершенно очевидном несчастном случае предумышленное убийство. На сиденье рядом с местом водителя лежал кейс с 30.000 долларов. За свою ювелирную работу механик не брал меньше. А сутки спустя В глубокой безлунной ночью в пригородном местечке Санкт-Петербурга под названием Скачки, где в видавшем виды деревянном домишке жил скромный пенсионер Коля Архангельский, произошло замыкание электропроводки, вызвавшее моментальный пожар. Пламя занялось на кухне, где незамедлительно взорвался газовый баллон, усугубив положение до критического. Сам же хозяин дома, якобы находясь в подпитии, не сразу очухался и понял, что случилось. А когда понял, было уже слишком поздно. И так и сгорел бедолага, не выбравшись из гиены огненной. Прибывшее на место происшествия пожарное беспомощно развели руками, тушить этот огромный факел уже не было никакого смысла. Тем более, что дом стоял на отшибе, и перекинуться на соседние дома пламя не могло. Уже с рассветом на пепелище начали рыться милицейские эксперты, не сразу распознавшие среди навала головешек и почерневших кирпичей обугленный труп хозяина. На церемонию похорон собралось более сотни человек кирпичей. Вся площадка перед кладбищем была заставлена дорогими иномарками. На лицах большинства из пришедших, в том числе на лице произносящего траурную речь у закрытого, лакированного гроба с бронзовыми ручками авторитета по прозвищу Дипломат, которого Вор любил по его же словам как родного сына, были скорбные выражения. Однако некоторые, как не старались, выглядеть под стать основной массе, не могли скрыть радостного блеска в глазах. Покинув кладбище, Кирилл Валерьевич сел в поджидавший его лимузин и, устало откинувшись на кожаную спинку заднего сиденья, тихо бросил шофёру: "Домой. Не гони только". После чего закрыл глаза и под приглушённый шорох шин погрузился в размышления. Итак, Коля Архангельский находится там, где ему давно положено было быть, в могиле. Как прибрать к рукам нефтеперерабатывающий завод и подвинуть вагиза Ахметова, он уже решил и отдал на сей счет соответствующие указания. Теперь надо встретиться с с полковником Карповым объяснить ему кто есть кто и заставить работать на себя а потом вернуть Анжелику